«Если б с ней был кто-то еще! Ах, если б с ней кто-нибудь был!» «Теперь ты понимаешь, что Игнат так просто не вернется?» — спросил голос. «Теперь я это понимал». Секрет был прост. Подземный народ, уходя заживо в смерть, стал в некотором роде воплощением смерти. Жизнь и смерть антагонисты. Быть в ладу со смертью – значит стать ею. Когда же они начали пробиваться назад, оказалось, живые не в состоянии противостоять им, ибо жизнь – пища для смерти. Остановить смерть можно только бессмертием. Сперва это была религия, которая культивировала искреннюю веру в бессмертие души. Потом был коммунизм с его вечно живыми тому подобное. Но под конец и это уже не срабатывало. Наследники режима оказались не в силах унаследовать харизму прежних вождей. Основная идея забылась, и сталинская машина репрессий работала в холостую. Новые правители дважды в год взбирались на гранитный склеп – чтобы показаться ритуально ликующему народу. Но это был лишь дряхлеющий муляж нерушимого союза. Заряда хватило ещё на 30 лет. Потом наступил полный крах. Печати ослабли. И теперь, в смутное время, когда одна эпоха закончилась, а новая ещё не началась, на рубеже, возможно, остались только творческие личности существование которых не заканчивается с физической смертью. Но что там за гранью? Я не знал. Тьма, холодная, инфернальная, древняя тьма порочилась, дремала под тёмными сводами старых подземелий у нас под ногами. Я чувствовал её дыхание. Она всегда была тут. Надо было только остановиться и прислушаться. Не зря, должно быть, мне всё время грезилось чудовищное облако, нависшее над пермью, давящее напряжение, постоянно разлитое в воздухе. Это она просачивалась в реку, подобно грунтовым водам. Это её опасались купцы и священники. Это её находили и загоняли обратно гиперборейские стражи холмов. Потом, быть может, какие-то особые волхвы, шаманы, раскольящие старцы, священники, стражи порядка коммунистической империи и, в конце концов, простые ополченцы. Насколько я знаю, у пермских диггеров принято, помимо прочего, снаряжение брать с собой под землю иконку святого Евстахия, небесного покровителя Перми. Сейчас я внезапно вспомнил, что святой Евстахий, Евстафий Плакида, был римским полководцем и покровителем воинов и охотников. И, кстати, я всегда не мог понять, как так. В нашем городе дофига воинских частей, а я за 35 лет ни одного патруля Ни одного солдата в увольнении на улицах не видел. Первый мне рок город — сказал мне уже не помню кто. Теперь я понял, что он этим пытался выразить. «Что же мне делать?» — прошептал я. «Что мне теперь делать? Почему ты мне раньше не сказал? Ведь ты, наверное, мог». «Наверное, мог» совести у тебя нет да ладно тебе устало огрызнулся голос какая совесть в мои так годы я вздохнул знаешь что полетели обратно куда обратно уточнил голос на берег реки я проводил взглядом еще одну наполовину разложившуюся черную звероподобную фигуру и поморщился А я-то гадал, почему их называют «погаными».